Вечером ко мне нагрянули посетители. К тому времени я была измучена бесчисленными осмотрами, процедурами, анализами. Успела поспать, спасибо успокоительному, поругаться с доктором и послать куда подальше одну из медсестер. Похоже, я и в самом деле выздоравливаю. Мне бы еще с амнезией разобраться. Посетителей возглавляла Раиса Ивановна. «Евочка, я тебе тут блинчиков с творожком напекла». Она воровато огляделась, сунула контейнер с блинчиками в прикроватную тумбочку. «Далековато, не дотянусь». «Не стыдно сказать, вставать не разрешают даже в туалет». Я из-за этого безобрази на медсестру и наорала. «Рая, ну на кой хрен ей твои блинчики?» На передний план, оттеснив плечом мою заботливую экономку, Выдвинулась блондинистая деваха. Блонд ненатуральный, волосы, скорее всего, наращенные, ногти сто процентов акриловые. Это я даже при своем нынешнем не особо хорошем зрении увидела. Морда пластическим хирургом отрихтована. Одета, дамочка, дорого, но безвкусно. Я бы такую ужасную леопардовую кофточку ни за что даже в руки бы не взяла. «А почему это ей не нужны мои блинчики?» — обиделась Раиса Ивановна. «Чем ее здесь кормят?» «Ее здесь кормят полезной сбалансированной пищей». Деваха поморщилась, перевела взгляд с экономки на меня. Выражение ее лица мне не понравилось. «Не люблю я, когда на меня смотрят вот так, снисходительно или даже презрительно». У меня от таких взглядов настроение портится, и стервозность обостряется. Рая говорит, тебе память отшибла. Раечка, деваху я намеренно проигнорировала. А ты не говорила, что у меня такой большой штат прислуги? Это...» — небрежный кивок в сторону остолбеневшей блондинки. «Наверное, моя секретарша? Напомните, чтобы я ее уволила, когда выйду отсюда». «Не люблю, понимаешь ли, когда следят за модой и ноль внимания обращают на свой язык». Деваха ахнула. Силиконовая грудь пошла возмущенной волной, тщательно запудренное лицо красными пятнами. «Ах ты!» Она шагнула к моей кровати с явно недобрым намерением. «Евочка!» Экономка Рая храбро преградила блондинке путь, встав на мою защиту. «Это не прислуга!» Это Амалия, жена твоего покойного отца. Ну, вообще-то, что сия, выдра, крашенная моя мачеха, я и сама догадалась. У патчерец, наверное, исторически выработанная и генетически закрепленная неприязнь к мачехам. А мне так и вовсе повезло. Маманька новообретенная, почти моя ровесница. Ну, может, годков на пять старше. Но благодаря стараниям пластического хирурга, Разница эта наверняка не слишком заметна. Ева, кома явно пошла тебе на пользу. Как же я сразу не заметила этого красавчика. Стоит, ухмыляется, смотрит с любопытством. Нормальный такой мужик. Запросто сгодился бы для рекламы хорошего парфюма. В меру не брит, в меру не причесан, одет в меру небрежно и в меру дорого. В общем, стильный дядька. Интересно, он тоже мой родственник? Плохо, если так, уж больно типаш интересный. Я похорошела и обрела неземной лоск, спросила я не то чтобы игриво, скорее с намеком на игривость. А то мало ли что еще окажется, что этот красавчик мой кузен, а я ему глазки строю. Нет, ты научилась огрызаться. Он рассмеялся, подошел к кровати и приложился в галантном поцелуе к моей ручке. Раз к ручке приложился, а не в щечку поцеловал, значит, не родственник. Есть надежда. Кстати, о чем это он? Я научилась огрызаться. Да я сколько себя помню огрызалась. Наверное, еще с пеленок. Алексей Кузьмич, да что ж вы нашу Евочку смущаете? Опять бросилась на мою защиту экономка. Жалование ей, что ли, повысить за старание? Ева, это, позвольте, я сам, мягко, но решительно сказал красавчик. Ева, вот уж не думал, что придется знакомиться с тобой заново. Я Алексей, твой друг детства, и с некоторых пор сосед. Интересно, что-то я не припоминаю такого друга детства. Из друзей детства у меня только Вовка Козырев. Не помнишь? Алексей приподнял густые идеальные формы брови. «Как-то не очень», — призналась я. «Но ты на друга детства похож больше, чем вот она», — я невежливо ткнула пальцем в Амалию, — «на мою мачеху». Он опять рассмеялся задорным с перекатами смехом. Мне понравился его смех, да и сам он понравился. Хорошо, что он не мой родственник. Лёшек, да что ты перед ней соловьем разливаешься?» — закапризничала моя вторая мама. — Она творит черт знает что. Из дому сбегает, в аварию эту дурацкую попадает, в коме месяц валяется, и ее все жалеют. А за что? Привыкла всю жизнь за чьей-нибудь спиной? — Тише, мама, не кричите. Я раздраженно махнула рукой. — У меня голова от вас разболелась. Мама — Мама? Амалия застыла с открытым ртом, беспомощно посмотрела на моего друга детства Лешика. «Ты это слышал? Ты видишь, что она вытворяет?» Я предупреждала, что с ней нельзя миндальничать. А вы все... «Ах, Евочка то, Евочка это!» «Евочка такая чудесная девочка! Вот она, ваша чудесная девочка! Смотрите!» «Амалия, дорогая, ты утрируешь!» Лешек подмигнул мне украдкой, обнял мою мачеху за плечики. «Ева пережила такой стресс, ей простительно!» «Что ей простительно? На нервах моих играть?» Амалия всхлипнула. «Да, нервы у моей второй мамы ни к черту. Лечить ей нужно нервы-то. А ведь я и в самом деле устала. И от экономки, и от родственницы. Даже вот уж не думала от друга детства Лёшика. Эти незнакомые, шумные люди раздражали и как-то дезориентировали. Трудно начинать жизнь с чистого листа». Собирать воспоминания по кусочкам, как пазлы. У меня вообще такое чувство, что я — это не я. Может, я до сих пор в коме? От этой совсем не оптимистичной мысли я покрылась испариной. Украдкой ущипнула себя за руку. Получилось весьма ощутимо. Наверное, теперь синяк останется. Значит, не в коме. Значит, эта жизнь у меня такая насыщенная. Евочка, а Севочка вот тут тебе передал. Рая протянула мне бумажный цветок. Красивая вещица. С одной стороны, не затейливая, а с другой, попробуй такое чудо сделай. Оригами, если не ошибаюсь. Спасибо. Цветок я аккуратно положила поверх больничного одеяла и спросила. «А кто у нас Севочка?» Рая вздохнула, приготовилась отвечать, но Амалия ее опередила. А никто. Севочка у нас приживалка в штанах. Твой папашка-козел старый жалостливый был, всех сирых и убогих привечал. «Амалия, ну что вы такое говорите?» — возмутилась экономка. «Про кого конкретно? Про севочку твоего или своего муженька придурочного?» «Дамы, не ссорьтесь». Друг детства Лешек, успокаивающий, поднял вверх руки. «Вы же видите, Ева устала, ей не до семейных разборок. Кто это тут говорит о семейных разборках? А маменьке моей палец в рот не клади, откусит по локоть. Это севочка у нас член семьи? Лёшек, ты бы хоть помолчал. Видишь же, как мне тяжело жить с этими. Тихо! Рявкнула я. На сей раз получилось весьма громко и кажется неожиданно, потому что Амалия заткнулась на полусловие. Лешик удивленно приподнял брови, а Рая испуганно ахнула. «В семейных делах я сама как-нибудь разберусь», — сказала я уже поспокойнее. «Вот выпишусь, вернусь домой и узнаю ху из ху». «Лёшек, ты это слышал?» Амалия смотрела на меня во все глаза, как на дива дивная. «Лёшек, я не узнаю нашу Тихоню. Что с ней, а?» Лёшек наклонился над кроватью, секунду-другую поизучал мое лицо, а потом сообщил. Я, конечно, не врач, но думаю, это последствия комы. Мозг долго не получал кислорода, и вот... Что именно вот он не договорил, растерянно развел руками. Это не последствия, Амалия подозрительно сощурилась и покачала головой. Она ж под кайфом, ей тут наркотики колят, вот она и беснуется. Зачем ей колоть наркотики, удивился Лешек. Но откуда ж мне знать, зачем? Может, у нее болит что-нибудь? Вот ей и колют. У нее болит? – проговорила я в кратчевом шепотом. У нее болят только барабанные перепонки от твоих воплей. Если ты сейчас же не успокоишься, я попрошу, чтобы тебе тоже что-нибудь укололи. Точно наркотики. На сей раз мачеха даже не обиделась. Из нее тут сделают наркоманку, а нам потом ее лечи. Да, что-то не везет мне с родственниками. Маменька не подарок, алкоголичка и гулёна. Папенька, со слов маменьки, козел и злостный уклонист от алиментов. Отчимы вообще дебилы все четверо. Мачуха дура набитая. Друг детства Лёшек, кажется, ничего мужик, но я на первое впечатление не особо полагаюсь. Рая вроде бы женщина приличная, но опять же, на первый взгляд. Есть еще приживалка-севочка, который мне не пойми кем приходится, и который владеет искусством оригами. Может, и еще кто есть из числа тех, кого я благополучно позабыла». Додумать эту мысль до конца мне не дал вошедший в палату доктор. «Теперь я уже знала, что зовут его Валентин Иосифович, и что мужик он в принципе неплохой, только уж больно въедливый». Толпа посетителей доктора не воодушевила. Он нахмурился, сказал строго. «А это что у нас тут за делегация? Господа, смею вам напомнить, что еще и суток не прошло, как Ева Александровна вышла из комы. Больная очень слаба. Вы бы повременили с визитами хотя бы денек». Золотые слова. «В этот момент я любила доктора горячой и искренне». «Мне бы не вступать в пустопорожние разговоры с новоявленной родней, а полежать немного, подумать. Что-то не дает мне окончательно успокоиться. Скребётся на душе точно стая голодных кошек. А мы уже уходим». Рая поймала Лёшика за рукав, потянула к выходу. «Мы же все понимаем про режим и восстановительный период». Она выразительно посмотрела сначала на меня, потом на тумбочку с припрятанными в ней блинчиками. «Всего доброго, Ева, выздоравливай поскорее». Лёшик улыбнулся и помахал мне рукой. Мачуха вышла молча. «За что ж она меня так не любит-то?» «Устали?» — спросил доктор, когда за посетителями захлопнулась дверь. «Устала», — я зевнула. «Валентин Иосифович, что это вы мне за успокоительное такое колите?» Как-то мне от него нехорошо. В глазах все плывет, и мысли путаются. Хорошее я вам дал успокоительное, запатентованное, безвредное. Доктор улыбнулся. А то, что мысли путаются и в глазах плывет, так не мудрено при вашем-то нынешнем состоянии. Больше не могу лежать, пожаловалась я. Встать хочу. Встанете. Вот завтра будут известны результаты предварительных исследований, И встанете. Думаете, Ева Александровна, мне очень интересно с вами тут пререкаться. У меня, знаете ли, других обязанностей хватает. В том, что у Валентина Иосифовича хватает других обязанностей, я не сомневалась и в спор решила не вступать. Ничего, мы пойдем другим путем.